Глава 21 Силу Дина, в теле которого находился Сонг, нельзя было назвать выдающейся, если говорить напрямую, то даже среди практиков внутреннего двора этот парень был слаб. О какой группе могла идти речь в таких условиях? Даже хваленные светлые фракции и их ученики в таких ситуациях становились прагматичными и практичными. Так что ничего удивительного, что уже через несколько минут Сонг оказался среди тех немногих слабаков, кого так никуда и не взяли. Для таких как он оставались лишь два варианта – либо создать группу слабых практиков, либо стать одиночкой. Естественно, для него куда выгоднее было выбрать второй вариант. Впрочем, к чести слабейших представителей учеников храма, большинство из них действительно создало группу и даже пригласили в нее сонга. Другое дело, что самому молодому человеку это было неинтересно. потому он с легким сердцем отказался от предложения и, направившись в один из боковых проходов, расположенных на главном дворе дворцового комплекса и ведущих куда-то в клуб его территории. Сам дворцовый комплекс при ближайшем рассмотрении представлял собой нагромождение нежилых зданий, пагод, храмов и купален. Он совершенно точно никогда раньше никем не заселялся, Здесь не жили люди и даже не собирались жить. Все говорило об этом, в том числе и расположение улиц, хотя назвать так эти постоянно то расширяющиеся, то сужающиеся проходы, язык не поворачивался. Сонг шел вперед, высматривая проплывающие мимо сгустки кармы. Отойдя от основной группы монахов на достаточное расстояние, он смог немного расслабиться и постараться изучить клубки нитей законов судьбы. Это было интересно. На первый взгляд они представляли собой хаотичные сплетения законов, которые не то что распутать, даже просто понять было сложно. Но стоило Сонгу только воспользоваться своим пониманием концепции кармы, как дело тут же сдвинулось с мертвой точки. Даже несмотря на доставшееся слабое тело ученика храма, ему удалось без особого труда распутать один из клубков, попавших под руку. Прежде всего стало понятно, что эти скопления нитей неправильно было называть живыми. Они действительно обладали кое-какими возможностями по собственному воспроизведению и усилению за счет поглощения законов кармы из встречаемых источников – например, учеников храма, но это была лишь записанная последовательность действий. Клубки, по своей сути, являлись скоплением концепции кармы, и когда Сонг первый раз распутал одно из таких скоплений, полученные нити мгновенно оказались впитаны им, разобраны и поняты. По своей сути, это были идеальные инструменты для понимания кармы, При этом они с какой-то настойчивостью тянулись к Сонгу, словно мотыльки на свет духовного огня ламп. И, скорее всего, это было связано с тем, что из себя представляло духовное тело самого Сонга, ведь он был связан кармическими нитями со всеми существами человеческого атолла влияния, причем не только настоящего, Но и судя по тому, что он сейчас видел в том числе и прошлого. Это подтверждало те выводы, что Сонг сделал во время своего прошлого посещения башни. По какой-то причине он был центром кармических связей всего Атолла, независимо от места, времени или силы существа. Все они были по какой-то неизвестной причине соединены с ним кармическими нитями. «Удивительно, что пока только одному императору закрытого мира удалось ощутить это», – мелькнула в голове Сонга мысль, пока он разбирал очередной сгусток законов судьбы. «Пускай он тогда воспользовался артефактом династии Синг, но я сильно сомневаюсь, что в таком огромном месте, каким являются высшие миры, больше нет практиков, изучающих законы кармы». Это звучит слишком фантастично, так почему меня так никто ни разу не спросил о природе всех этих связей? Сонг не знал ответа на эти вопросы. Возможно, в этих вопросах ему лучше посоветоваться позже с истинным драконом или мастером Лодом. В конце концов, у них в этом вопросе должно быть куда больше знаний и опыта. Так, ходя от одного сплетения к другому, Сонг познавал законы кармы, вплетая это понимание к уже имеющимся знаниям и ощущая, как стремительно преобразуется от этих знаний его собственное понимание. Он чувствовал, что если продолжит изучать сгустки, уже очень скоро сможет получить то самое озарение, к которому стремились все практики, занимающиеся осознанием концепций. Это могло сравниться со сбором мозаики. Он находил знания, систематизировал их, пытаясь уложить их в рамки своего мировоззрения. И вот, когда этих кусочков становилось достаточно много, происходило то самое озарение, говорящее, что практик перешел на качественно иной уровень понимания концепции. И если Сонг сумеет разобраться с появившимся после практик небесного шага целого ряда белых пятен и вопросов, то это даст огромный толчок ему. Вместе с этим тренировки навыка небесного шага должны шагнуть на новую ступень. Уже некоторое время Сонка ощущал, что практика этого невероятно сложного навыка, а точнее даже целого набора навыков вслед за остановкой развития, также начала буксовать, уперевшись в преграду из-за отсутствия достаточного понимания концепции судьбы. И появление этих клубков, содержащих столько базовых элементов и законов, Оказалось настоящим подарком судьбы. Конечно, Сонг рассчитывал на то, что по примеру его прошлого посещения испытания Ферболк он столкнется с законами кармы, и это было одной из главных целей возвращения сюда, помимо получения столь нужного ему жизненного опыта, но он оказался совершенно не готов к обнаружению подобного клада, о таком, можно было. только мечтать. Пару раз он встречал на своем пути небольшие группы старших учеников храма Божественных Врат. На его появление реагировали сдержанно, рассказывали, какие пути заканчивались тупиками и даже делились составленной ими картой местности. Но при этом Сонг хорошо ощущал откровенное отсутствие желания помогать и говорить сверх этого. Этим ученики храма намекали ему, что в группе уже все места заняты, стараясь как можно быстрее выпроводить его дальше. И так происходило со всеми появляющимися на его пути практиками храма. «Даже не скажешь так сразу, что хуже такое вот отношение или откровенная враждебность представителей темных фракций». «Да», – подумал он, – находясь под впечатлением от этих встреч. Сонг не знал, сколько прошло времени с момента, как он начал выбирать в себя летающие повсюду внутри гробницы наследий сгустки кармы. За этим делом он совершенно терял счет времени. Но в какой-то момент он вдруг остановился, ощутив очень сильное воздействие законов судьбы, словно неподалеку появилось нечто очень крупное. Парень замер, прислушиваясь к собственным ощущениям. И если он все правильно понял, это был особенно крупный сгусток нитей, как минимум в сотню раз больше тех, что он встречал все это время. Руководствуясь своими ощущениями, он двинулся в сторону, откуда чувствовалось дыхание концентрированных законов кармы – И по мере своего приближения к этому источнику законов, на пути начали появляться все больше и больше сгустков. В какой-то момент Сонгу даже показалось, что клубки нитей заполнили всю улицу, стремительно сужающуюся и ведущую в сторону одной из высоких пагод храма, возносящейся ввысь на несколько десятков этажей. Сам храм проникнуть оказалось не так-то просто из-за огромного количества сгустков нитей, что появлялись беспрерывным потоком из главных врат пагоды. Сонгу пришлось использовать не самые выдающиеся возможности Дина, чтобы хоть как-то протиснуться сквозь этот нескончаемый поток нитей. Внутри пагоды, в центральной ее части, Сонг мгновенно заметил черное нечто. больше похожая на кляксу, из которого и появлялись все эти кучи сгустков, отделяясь, словно бы отпочковываясь от нее. При этом он чувствовал, что клякса распространяла вокруг себя не только высшие концепции кармы, но и очень плотную духовную энергию. Оставалось только удивляться, как при такой распространяемой мощи эта штука не привлекла внимания архатов, Старших или хотя бы учеников. Некоторое время Сонг наблюдал за казавшимся бесконечным потоком создаваемых кляксой сгустков концепций кармы и, наконец, решился. Улучив момент, когда вокруг черного пятна оказалось меньше всего нитей, он двинулся вперед, лавируя между потоками призванных отголосков законов, Не без труда Сонгу удалось добраться до черной кляксы и, не раздумывая, протянув руку, прикоснуться к ней. Парень не боялся. Во-первых, это, по сути, была всего лишь симуляция воспоминаний давно умершего практика Дина. Во-вторых, он чувствовал, что этот образовавшийся разрыв в целости реальности не опасен для него». В момент прикосновения Сонг неожиданно ощутил нечто странное. В его разуме, там, где находились печати, установленные кем-то или чем-то и от него знание прошлой жизни, появилось какое-то шевеление. Совершенно неожиданно. Одна из печатей начала стремительно разрушаться под действием непонятной силы, распространяемой этой кляксы, из-за чего сонг тут же одернул руку. Вот тебе и абсолютно безопасно. За каких-то несколько секунд он практически уничтожил одну из печатей. Однако... В тот момент, пока он прикасался к черному пятну, разум Сонга наполнился тысячами образов, и в отличие от того, что было раньше, сейчас эти образы, всплывающие перед его внутренним взором, были четкими и понятными, словно бы являлись собственными воспоминаниями Сонга. Перед мысленным взором молодого человека Проплывали картины сотен мест, в которых он никогда совершенно точно раньше не был. А еще уже знакомый город, который он видел в испытании первой гробницы наследия в закрытом мире и уже позже в испытании изначальных. Владельцы магазина, мужчина и женщина, на этот раз он мог хорошо рассмотреть их. Чувство узнавания пронзило разум Сонга». Он понимал, что когда-то давно был знаком с этими людьми, но кем они ему приходились и что его связывало с ним, Сонг не знал. Среди образов, появляющихся в его голове, молодой человек видел моменты каких-то очень важных, но неизвестных ему массовых сражений, в которых принимали участие тысячи сильнейших практиков. Сама Вселенная дрожала от столкновения таких сил. Каким-то образом Сонг понимал, что используемые в этих битвах навыки и техники могли уничтожать целые звездные скопления, в один момент превращая их в космическую пыль. К сожалению, понять, кто с кем сражался, он не мог, находясь словно бы невидимый судья – Над всеми ними. Спустя несколько секунд, показавшихся ему вечностью, Сонг вынырнул из вороха, нахлынувших образов, с трудом переводя дух от увиденного. Возможно, вот самый простой способ приобретения нужных ему опыта и знаний, а не путешествия по осколкам чужих воспоминаний. Меркнула у него мысль, пока он приходил в себя.